Глава, 47. Об Испании. Андалузия – одно из самых восхитительных мест, которое сладострастие выбрало для своего пребывания на земле. У меня были заготовлены три или четыре занимательные истории, свидетельствующие о том, насколько верны для Испании мои представления о трех или четырех различных актах безумия, совокупность которых образует любовь. Мне советуют принести их в жертву французской изысканности. Я изо всех сил пытался возразить, что пишу я на французском языке, но уж никак не принадлежу к французской литературе. Избави меня, бог, иметь что-то общее с нынешними уважаемыми литераторами. Мавры, покидая Андалузию, оставили там свою архитектуру и даже свои нравы. Поскольку о последних я никак не могу говорить языком госпожи де Савинье, скажу хотя бы несколько слов о мавританской архитектуре, чья главная особенность заключается в том, что у каждого дома есть маленький сад, окруженный изящным и легким навесом, украшенным колоннами. Во время невыносимой летней жары, когда в течение нескольких недель термометр Реомюра не опускается ниже отметки в 30 градусов, там под навесами царит восхитительная полутень. Посреди маленького сада всегда есть фонтан, и лишь его равномерный и сладострастный шум нарушает тишину этого очаровательного пристанища. Мраморный бассейн окружен дюжиной апельсиновых и алиандровых деревьев. Плотное полотно в виде шатра покрывает весь маленький сад и, защищая его от солнечных лучей света, пропускает внутрь только небольшой ветерок, который в полдень дует с гор. Здесь живут и принимают гостей очаровательные андалузки, чья походка так легка и стремительна. Простое платье из черного шелка, отделанное бахромой того же цвета, позволяющее заметить прелестный подъем ножки. Бледный цвет лица. Глаза, в которых отображаются все самые мимолетные оттенки самых нежных и пламенных страстей. Таковы небесные создания, которых мне воспрещено выводить на сцену. Я рассматриваю испанцев как живых представителей Средневековья. Испанский народ не знает многих незначительных истин, составляющих предмет ребяческого тщеславия его соседей. Но он глубоко постигает истины великие и обладает достаточным характером и умом, чтобы наблюдать за их влиянием на достижение самых отдаленных результатов. Испанский характер резко контрастирует с французским духом. Испанец тверд, резок, не очень изыскан, полон дикой гордости, никогда не обращает внимания на других. Это в точности контраст между XV веком и XVIII. Испания мне необходима для одного сопоставления. Единственный народ, который сумел противостоять Наполеону, представляется мне абсолютно чуждым глупой чести и всему, что есть глупого в понимании чести. Вместо того, чтобы красиво отдавать военные приказы, каждые полгода менять мундир и носить большие шпоры, у него есть всеобщее, но импорта не имеет значения, испанский. Смотреть очаровательные письма господина Пекьо. В Италии полно людей огромной силы, но вместо того, чтобы проявлять себя, они держатся в тени. Страна неведомых достоинств.